Глава 16. Охота на грешников По кузнице войны разносился металлический звон. Изо дня в день Виктория и Диего колотили кирками по стене из закаленной железной руды в попытке отколоть от нее кусочек. Насколько бы усилий они ни прилагали, прочная руда вознаграждала их лишь горсткой стружки. Горячий воздух кузницы обжигал кожу и легкие, отбирал последние силы, а удары по невероятно прочной поверхности оставляли на руках кровоточащие мозоли, что делало задачу невыполнимой. Едой ангелам служили звери, которых война бесцеремонно сбрасывала вниз. Чтобы не погибнуть от истощения и голода, Виктории и Диего пришлось учиться разделывать туши, снимать шкуру Резать плоти и изымать потроха для ангелов было занятием не из Но желание выжить, стать сильнее и уничтожить голод служило мотивацией и заставляло подавить в себе установленные создателем правила. Два года тяжелого труда в кузнице войны сделали ангелов невероятно сильными и выносливыми. Кожа на их ладонях загрубела, мышцы окрепли, Легкие привыкли к невыносимому жару или стуже. Одним ударом Виктория и Диего научились погружать острие кирки в закаленную руду на несколько сантиметров. Виктория вкладывала в удар всю силу, но большой кусок руды, что торчал из стены, никак не хотел поддаваться. — Тебе помочь? — спросил Диего. — Ты что, думаешь, я сама не справлюсь? Не мешай! — Просто я бы мог сделать это с одного удара. Диего специально говорил с такой интонацией, чтобы заинтриговать жену. «Какой самонадеянный! Ну, попробуй!» «Не веришь? Давай так, если получится с одного удара, ты подаришь мне поцелуй». Виктория задумалась и отошла в сторону. Диего размял плечи, крепко сжал кирку, выбрал угол, как учила валькира, и нанес удар. Звон пронесся по пещере, но кусок не откололся. Это был разминочный, оправдался Диего. Сейчас все будет. Удиви меня. Диего сменил стойку, обдумал предыдущий удар, сделал выводы. Кирка молнии ударилась о слабое место рудной жилы и разорвала ее. Но кусок по-прежнему торчал из стены. Так я поцелую до старости ждать буду, нервно произнесла Виктория и сама одним ударом закончила начатое им дело. Отбросив кирку в сторону, она накинулась на мужа и повисла на его шее. Если раньше ангелы были вдалеке друг от друга и под присмотром наставников, то в этой тесной пещере они принадлежали только себе. Это позволило Виктории позабыть о месте голоду и вспомнить, что отношения между ангелами — это навсегда. Одного желания стать сильнее мало, чтобы преодолеть этот магнит. Чуткое прикосновение, нежный взгляд и даже жар кузницы и усталость не могли сдержать их страсть. Сама мысль, что они есть друг у друга, придавала силы и вселяла надежду на светлое будущее. Не успели ангелы наполнить чан, как к ним в кузницу спрыгнула война. По скорости падения было видно, насколько тяжело ее тело, однако приземление оказалось на удивление бесшумным. Женщина в красных доспехах окинула ангелов пронзительным взглядом, и как только те продолжили добывать руду, направилась к одной из запертых дверей. Диего не раз слышал от валькиры, насколько страшна ее мать в гневе, поэтому сильно переживал, что они не выполнили работу в заданный срок. Однако на добытую руду война даже не взглянула. Рука воительницы коснулась замка, Отчего за дверью раздался металлический щелчок и послышался звук движения шестеренок. Тяжелая дверь медленно скрылась в специальной ячейке потолка. Война прошла внутрь и через минуту вернулась, сжимая в руках длинный шест из красной стали. Взгляд войны оставался все таким же равнодушным, но Диего все равно учуял в нем угрозу. Он поспешил откинуться всем телом назад, И в этот момент, в полуметре от его головы, в стену воткнулся металлический шест. Спросить зачем и почему он не успел, война с легкостью извлекла шест из каменной стены и нанесла удар, под тяжестью которого плечо Диего захрустело, словно сухая ветка. Не желая смотреть, как убивают ее возлюбленного, Виктория обнажила меч, применила крылья создателя и напала на войну. Двигаясь с невероятной скоростью, Виктория наносила удары с разных сторон. Ей даже показалось, что война не поспевает за ней. Но на самом деле война сражалась не всерьез, и как только ей наскучило смотреть, как Виктория бездарно размахивает мечом, она одним ударом обезоружила противника, а вторым сломала девушке ногу в области колена. «Она слишком сильна». «Даже с силой света нам не управиться с ней», — думал Диего, делая рывок к войне. Он обхватил войну руками со спины и сжал, что было сил, игнорируя сломанное плечо. В этот момент ему казалось, что рука вот-вот оторвется. «Даже сбежать от такого чудовища — невыполнимая задача. Но я смогу. Ценой своей жизни я подарю Виктории такую возможность». «Улетай!» — крикнул Диего. «Ангелы не могут потерять единственного светорожденного!» «Как благородно и одновременно глупо жертвовать собой вместо того, чтобы сражаться!» Произнесла война и, с легкостью освободившись от захвата, сломала ему кисть и отбросила в стену. На секунду замешкавшись, Виктория расправила крылья и устремилась наверх к выходу, Ей было больно оставлять любимого в таком положении, но долг перед народом перевешивал ценность его жизни. «Я выживу, стану сильнее и покончу с голодом, а до тех пор прошу, не умирай!» — мысленно попрощалась с ним Виктория. Однако далеко улететь ей было не суждено. Стальной шест прошел сквозь белоснежное крыло. Кровь брызнула в воздух, и Виктория рухнула вниз, чуть не нырнув лицом в раскаленную магму, что растекалась по широким желобам. «Вставай! Мы еще не закончили!» — приказала война, надвигаясь на раненую девушку. Шест из красной стали вернулся ей в руки, как по волшебству. «Вставай! Иначе ты умрешь! Здесь, в этой кузнице под горой!» так ничего и не совершив в своей жизни. Виктория была бы рада встать, но падение с такой высоты неслабо приложило ее о каменный пол. Кроме того, у нее была сломана нога. Но войну это вовсе не волновало. Женщина, чья жажда убийства мешала дышать, двигалась в сторону своей жертвы. Не желая погибать в таком месте и при таких обстоятельствах, Виктория искала выход из столь затруднительного положения. Решением было покрыть ладонь толстым слоем света и плеснуть раскаленной магмой войне в лицо. Война даже не скривилась от боли. Для нее, бессмертного существа, эта магма была не более чем всплеском прохладной воды. «Неплохо, действительно неплохо», — похвалила Викторию война. «Используешь смекалку и подручные средства. Кое-чему Варшайз тебя обучил. Однако против таких, как я, одних мозгов маловато будет. И вы еще хотели потягаться с голодом? Смешно». У Виктории больше не оставалось вариантов, кроме как принять бой. Вспоминая наставление Варшайза «Чтобы выжить, нужно убивать», девушка наполнила кулак силой света и нанесла удар. Шест с красной стали соприкоснулся с кулаком и разом переломал ей все пальцы. Война собиралась ударить девушку еще и по ребрам, но ей помешал Диего, который возник между ними. «Остановитесь!» — крикнул парень, получив удар вместо Виктории. «Не знаю, что вы задумали, но прошу, не убивайте ее!» «На колени!» — прозвучал подавляющий голос войны. Диего послушно встал на колени и еще раз попросил не убивать Викторию, за что получил шестом по лицу. Его челюсть хрустнула, а пару зубов вместе с кровавой юшкой полетели на каменный пол. Диего растянулся у ее ног и был уже не в силах подняться. Видение будущего его не уберегло, ведь полученные увечья были несмертельными, однако густая кровь быстро заливала горло, отчего он начал захлебываться. «Когда столкнешься с голодом, тоже будешь молить о пощаде?» — недовольным голосом спросила война. Легендарная воительница была просто в бешенстве от своих новых учеников. Она едва сдерживалась, чтобы не раздавить голову ангела стальным сапогом. Виктория не потратила эти секунды зря. Пока Диего заговаривал в войне зубы, девушка кое-как излечила руки. По вышло не очень, но держать припрятанные в одежде кинжалы она смогла. До последнего, делая вид, что готова сбежать, Виктория выгодала момент и направила их в голову воительницы. Глядя, как лезвие пытается достигнуть ее зрачка, война невольно улыбнулась. Когда ей пытались навредить, она ощущала прилив силы и удовольствия, однако до сих пор это никому не удавалось. И этот раз не стал исключением. Элегантно изогнувшись, война ушла от кинжалов и одним ударом переломала Виктории руки, а вторым — и ребра. Меньше чем за минуту оба архангела были повержены и переломаны до такой степени, что не могли ни шевелиться, ни просто дышать. Боль и страх перед немыслимой силой противника разносились по всему телу и отдавали в каждой сломанной кости. «Поверить не могу, что вы так слабы», — произнесла война, — глядя на искалеченные тела, как на мусор. «Мало того, что не умеете сражаться, так еще и ваши тела не крепче сухих веток. Стоит их коснуться, и они тут же ломаются. В отличие от вас, мои дети укрепляли свои тела и учились обращаться с оружием с самого детства. Вам же придется совмещать болезненное с полезным и еще раз с болезненным». Виктория и Диего лежали, изнемогая от боли, и смотрели друг на друга грустным прощальным взглядом. Каждый из них ощущал, как вместе с кровью, которая быстро высыхает на горячем полу, уходит и жизнь. У них даже не было возможности протянуть друг другу руки. «Вот только не надо этой ангельской сентиментальности! Смотреть противно!» — скривилась война. «Полежите тут, я сейчас вернусь». Война одним прыжком покинула кузницу и оказалась на верхних этажах. Через несколько минут она вновь спрыгнула вниз, сжимая в руке красные куски льда. «Вот, глотайте, пока лед не растаял», — приказала война, вкладывая тающий кусок Диего в сломанную челюсть. Не имея возможности кричать от боли, парень скулил, на его глазах выступали слезы. «Потерпи». Более спокойным голосом произнесла война, вкладывая такой же кусок в рот Виктории. Не смей выплевывать. Ты должна это съесть, иначе испустишь дух. Сейчас вы должно быть задаетесь вопросом, почему я на вас напала. Все дело в костях. В отличие от мышц их нельзя накачать, сколько ни махай киркой, они все равно останутся хрупкими. Единственный способ сделать кости крепче. Это сломать их бесчисленное количество раз. «Я буду ломать ваши кости. Они будут срастаться и становиться крепче. И так раз за разом, пока они не начнут выдерживать удар моего шеста. Вы ведь хотите сражаться с голодом на равных? А для этого нужно иметь невообразимо прочные кости и мощные мышцы. Это идеальное место, чтобы их накачать». Здесь мышцы не разрастаются, а, подобно стали, становятся прочнее. Плюс к этому вы будете получать бесценный опыт сражения с превосходящим противником, ведь что бы вы ни делали, как ни старались, голод всегда будет на голову выше вас. Честно признаться, я не верю в то, что вы способны его победить. Тренирую я вас совсем по другой причине. И вот еще. Не вздумайте пытаться бежать. «Вы поклялись отдать свои жизни моему мечу, и я намерена их забрать. Хоть по мне и не скажешь, но я любящая мать, и не хочу, чтобы мои дети погибли от рук безумия. Уж лучше вы, чем они. Как только вы становитесь, возвращайтесь к работе. А завтра я вновь проведу вас». Война унесла шез за дверь, заперла ее и вновь покинула кузницу. А Виктория и Диего так и остались лежать на горячем полу. Лед быстро растаял и обратился вязкой кислой жидкостью, которая обожгла горло и жаром разнеслась по всему телу. Виктория и Диего ощутили невероятную боль. Их мышцы и кости старались быстро срастить. Сначала по кузне разносились только крики Виктории. А как только челюсть Диего встала на место, воздух наполнился и его воплями. Болезненный процесс до полного восстановления занял целых два часа. Все это время ангелам казалось, что их варят живьем. Вскоре боль утихла, и на их телах не осталось даже шрамов. «Ты все еще хочешь остаться?» Диего обратился к Виктории, проверяя наличие своих зубов. «Слышала, что сказала война? Она тренирует нас, чтобы убить». «И все же тренирует». А значит, у нас есть шанс победить. Да, ее методы далеки от гуманности, но про кости звучит складно. На одной силе света далеко не улетишь, и война это доказала. Вместе мы справимся с этим». «Что ты такое говоришь? Никакие это не тренировки. Ты ведь чуть не погибла!» — крикнул Диего, а после небольшой паузы продолжил. «А что, если нам не суждено победить? Стоит ли тратить остаток своего времени здесь?» «Откуда такие мысли? Как бы не было тяжело, мы сразим голода и спасем чистилище!» «Ты всерьез в это веришь? Только что она едва не убила нас, а ведь мы сражались в полную силу!» «И что ты предлагаешь? Сложить крылья и дать миру погибнуть?» «Возможно. Если мы обречены, так почему бы не провести последние годы вместе? Только ты и я». «Постоянно думая о будущем, мы упускаем настоящее». «Прекрати. У нас нет права думать только о себе. Мы ведь архангелы. У нас есть обязанности. Неужели ты снова забыл про это?» «Я позабыл, когда мы последний раз беззаботно парили под облаками. Позабыл, каково это — просыпаться с тобой в одной постели. Думаешь, я не соскучилась по беззаботной жизни?» Думаешь, не хочу вернуться в Каисп, построить свой собственный дом и обзавестись малышом. Говорить такое эгоистично с твоей стороны. Но я тебя прощаю. Мы останемся здесь. Станем сильнее и пробьем путь к своему счастью. А уже после будем беззаботно парить в облаках. — Значит, ты уже все решила? — Да, решила. Я люблю тебя, Диего. — но не могу променять на тебя целый мир. К тому же мы так слабы, что даже сбежать отсюда не сможем. Ты прямо как Карл. Он тоже постоянно твердил, что должен всех защитить. Диего помог Виктории подняться на ноги, и они вместе вернулись к работе. После выступления Гатаона в зале Крылатого Совета в городах Последней Надежды началась полномасштабная охота на грешников. Под покровом ночи отряды боевых ангелов во главе с одним архангелом и архидемоном прочесывали улицы и дома. Их главной задачей было, не привлекая внимания и без жертв среди мирного населения, выследить и захватить грешников. Важную роль в этом выполняли архидемоны, ведь их острый нюх был способен учуять запах последователей голода за километр. Хоть Михаил и отдал приказ брать грешников живьем, это удавалось не всегда. Люди, которые пожрали более трех сердец, обращались в уродливых, гниющих заживо монстров и были очень агрессивны. Сражаться с подобными тварями было тяжело, ведь благодаря невероятной регенерации они ничего не боялись. Ни отсеченная конечность, не пробитое мечом сердце не могли их остановить. Только обезглавив или спалив дотла, можно было убить грешника. Тех, кого удавалось взять живьем, запирали в кованных ящиках и на цепях вешали в горах. Михаил все еще верил, что смерть найдет способ вернуть им людское обличье. Главнокомандующий лично контролировал процесс, находясь в одном из отрядов, где ищейкой выступал Гатаун. Крупный архидемон быстро находил самых мерзких грешников или их скопления и никогда не ошибался. Выйдя на добычу, он стремился испепелить падших людей. Именно поэтому Михаил следил за каждым его шагом. Глава демонов учуял запах, от которого у него обнажились клыки. Он привел отряд к неприметному дому на окраине города, в окнах которого горел свет. «Там...» тихо произнес Гатаон. Сильное скопление скверны голода. По приказу Михаила, ангела окружили дом со всех сторон и обнажили мечи. Сам же главнокомандующий постучал в дверь и вошел с парадного входа. В доме его ожидала молодая девушка, которая под светом кристалла вышивала розы на белом полотне. Из-за того, что ангел пришел один, это не выглядело как облава, однако насторожила хозяйку дома. «Добрый вечер», — поздоровался Михаил. «Могу я войти? Вы ведь еще не ложитесь?» «Входите», — улыбнулась девушка. «Да вот увлеклась вышивкой и не заметила, как стемнело. А с какой целью столь поздний визит? Случилось чего?» «Нет, все хорошо», — ответил Михаил, осматривая помещение, в котором не заметил ничего необычного. Грешники научились скрывать свое истинное обличие, делая вид, что они простые люди». На этот случай Гатаон изготовил специальные амулеты, которые показывали истинное обличие человека, стоило их коснуться. Вот выдалась свободная минутка, решил зайти проверить, как идут дела у жителей города. Мне сообщили, что в этом доме протекает крыша. «Видимо, вы ошиблись домом, у меня крыша хорошая. За что вам большое спасибо. Кто знал, что после смерти нас будет ждать столь чудное место?» «До сих пор не могу поверить, что это не сон». «Всегда рады помочь. Водой не угостите», — спросил Михаил, внимательно наблюдая за девушкой. «В прошлый раз его пытались отравить». «Конечно», — ответила хозяйка дома и, отложив вышивку, зачерпнула деревянным половником воды. Ловким движением Михаил коснулся амулетом ее руки. Сама того не подозревая, хозяйка дома обратилась уродливой нежитью с темной гниющей кожей. При виде такого уродства даже в самую жару пить не захочешь. Действие амулета быстро прекратилось, и тело девушки вновь покрылось молодой кожей и румянцем. Заметив, как изменился в лице Михаил, грешница посмотрела в окно, где мелькали доспехи боевых ангелов. Понимая, к чему все идет, она сменила облик уже по собственной воле. Сильным прыжком грешница проломила деревянный потолок и попыталась уйти по крышам, но усиленная пламенем длинная цепь обвелась вокруг ее ноги и потянула вниз. Пытаясь освободиться, грешница издала низкий противный крик. «Да заткнись ты уже!» — зло прорычал Гатаон и рывком притянул ее к себе. Удар тяжелого кулака разбил грешнице голову и заставил ее умолкнуть. Однако, несмотря на вмятину в голове, она все еще была жива. Пока грешница не оказывала сопротивления, боевые ангелы заковали ее в кандалы и заперли в ящике. За последние несколько дней таких ящиков накопилось больше двух сотен. По неясным причинам число грешников росло с каждым днем. Михаил опасался, что однажды их станет больше, чем обычных людей, и тогда обелиски утратят свою силу. «Отремонтируйте крышу и поселите сюда нового человека», — распорядился Михаил. «Постой!» — остановил его Гатаун. «Это еще не все. Из-под дома несет в разы сильнее». Еле протиснувшись в дверной проем, Гатаун стал принюхиваться. Учуяв сильный смрад, он несколько раз ударил копытом по деревянному полу, проделав в нем внушительную дыру. «Позовите сюда еще несколько отрядов и принесите из десяток ящиков», — отдал приказ Михаил и спрыгнул в яму вслед за Гатаоном. Демоны и ангелы оказались в узком тоннеле, который привел их к деревянной постройке глубоко под землей. Из-за ее ветхих досок просачивался тусклый свет и доносились голоса. Михаил и Гатаон наблюдали за происходящим через щели дверного проема. Безликий в красном плаще и дюжина грешников окружили молодого парня и истерзанного ангела, что стоял перед ним на коленях. «Вырежи его сердце и познай вкус греха!» — молвил Безликий, вкладывая в руку еще невинного человека нож. «Сделаешь это!» И сможешь вернуться к настоящей жизни и обрести силу подобную моей. Парень неохотно взялся за нож и посмотрел на избитого до полусмерти ангела с оторванными крыльями. Михаил невольно вспомнил тень голода, который был не менее беспощаден. Архангел сжал копье и приготовился вломиться в хижину, но готаон его остановил. Не вмешивайся. «Нужно понять, с чем мы имеем дело», — прошептал демон. «Видишь того в красном плаще? От него исходит больше скверный голода, чем от всех этих грешников вместе взятых». «Не слушай их», — бормотал израненный ангел. «Они пытаются сбить тебя с пути, обратить в таких же чудовищ, которыми являются сами». Парень не сам не хотел брать грех на душу, Но Безликий продолжал твердить о силе и требовать от него решительных действий. Когда уговоры не сработали, он перешел к угрозам. — У тебя два варианта, — прохрипел Безликий. В темноте его капюшона блеснули зеленые глаза. — Либо ты принесешь этого ангела в жертву моему хозяину, Либо я принесу в жертву вас обоих. Что выберешь — вновь умереть или получить силу?» Юноша не знал, что ему делать. Кругом монстры. Ангел, который должен был его защищать, полуживой стоит на коленях. А еще этот страх быть вновь убитым. Он пережил это однажды. Сначала сковывающий холод, а затем падение в бездонную пропасть. Парень не мог допустить этого снова, а потому занес нож для удара. «Я не собираюсь ждать, пока моего товарища убьют», — сказал Михаил и махом крыльев выломал двери и сбил грешников с ног. Избавившись от ножа, архангел подхватил пока еще не совершившего преступление парня и своего товарища и поспешил вылететь наружу. Сражаться со злобленными грешниками Гатаону пришлось в одиночку. Твари бросились на него всем скопом, но для грозного предводителя демонов они не представляли угрозы. Поначалу он рвал грешников на части, а после жаркое пламя из его пасти обуглило их до костей. Не пострадал лишь безликий. Неизвестный в красном плаще сражаться не собирался. Он сразу бросился к запасному выходу, Но перед тем, как уйти, своей таинственной силой обрушил в хижине потолок. готаон переместился на пентаграмму, что начертил снаружи, и тут же взял след беглеца. Демон взмыл в небо. Отсюда было хорошо видно, как неизвестный в красном плаще выбрался наружу и, скользнув среди темных улиц, обратился мужчиной средних лет. Безликий осмотрелся по сторонам и, как ни в чем не бывало, зашел в ближайший дом. Не церемонии, демон пробил копытами крышу и напал на него. Завидев огнедышащего демона, жильцы дома бросились в рассыпную. Меч Гатаона устремился в Безликого, но не достиг своей цели, словно зацепился за что-то в воздухе. Глаза подобия полыхнули зеленым пламенем, меж его рук образовалась молния, которая синим разрядом вышвырнула демона наружу. Гатаон был достаточно вынослив и закален магмой, чтобы такая атака не нанесла ему вреда. По велению Безликого в Гатаона полетели кирпичи и доски, а следом за ними и здание целиком. Своими крыльями Гатаон окружил себя огненным вихрем, который обратил все эти предметы в легкий пепел. Огонь угас, и Безликий потерял демона из виду. Решив, что с противником покончено — Безликий обратился к женщине и вновь впустился на утек. Гатаон перехватил его у следующего переулка. Массивная рука демона схватила Безликого за шею и подняла над землей. «Все, добегался», — прорычал демон. Глаза женщины полыхнули зеленым огнем, цепь на поясе Гатаона ожила и, словно змея, принялась душить своего владельца, попутно отращивая острые шипы, которые впивались в красную кожу. Гатаон уже разгадал секрет силы Безликого, а потому, игнорируя опасную цепь, когтями выколол ему глаза. Безликий завопил от боли, цепь упала на землю, а женщина в руке Гатаона обрела свой истинный облик. Через несколько минут Гатаон бросил подобие голода к ногам Михаила. «Вот, полюбуйся. Ничего не напоминает?» — довольный уловом спросил Гатаон. — «Черная кожа и крылья, белая маска...» «Ты хочешь сказать, что одолел голода?» — удивился Михаил, готовясь проткнуть мерзкую тварь. «За глупца меня держишь, чтобы я, ГТО, оставил голода в живых!» — прорычал предводитель демонов. «В писаниях сказано, что у голода пасть на груди, глаза на плечах, да и он куда сильнее этой мерзкой твари». «Это не голод, но и далеко не простой грешник». «И что ты намерен с ним делать?» «Как что? Допрашивать!» «Этот выродок всеми правдами и неправдами заставляет людей становиться грешниками. Уверен, он многое сможет нам рассказать о планах своего хозяина». «В таком случае это большая удача, что ты поймал его живьем. Однако оставлять его здесь опасно». «Мы отнесем его в город Латидейм, что построили среди скал». «Хорошо. Он твой. Но учти, нельзя позволять его глазам восстанавливаться. Лучшим решением будет вбить в его глазницы пару гвоздей. Я здесь задержусь на какое-то время, Похочусь на его собратьев». «Того гляди, вырву глаза еще одному». Подобие голода отправили в город среди скал, где его заковали в цепи так, что он и пальцем не мог пошевелить. Когда ангелы попытались снять с его лица белую маску, оказалось, что она служила его кожей. Как и советовал Гатаон, глаза подобия перевязали тканью с металлической стружкой, которая мешала глазам восстановиться. Михаил и другие ангелы путем длительных бесед пытались достучаться до его человечности, Но все, что вырывалось из уст подобия голода, — это угрозы. Два дня он не умолкал, рассказывая о способах, которыми хочет убивать ангелов. К тому времени в город прибыл Гатаон. Предводитель демонов выследил второе подобие, но взять его живьем не сумел. — Узнали, где сейчас голод и зачем они плодят грешников? — спросил у Михаила Гатаон. — Нет, на него не действуют никакие уговоры. Он полностью утратил человеческий облик. «Уговоры!» «Так и знал, что на ангелов нельзя положиться. Смотри и учись. Я покажу, как надо допрашивать мерзкую нежить». он вошел в помещение, где на стене висело закованное в цепи подобие. Слепая нежить сразу учуяла запах неприветливого гостя, который, храня молчание, подошел вплотную и своими острыми когтями вцепился подобию в бок. Немного усилий, и ребра сломались и вылезли из черной плоти. Подобие скривилось от боли, но не произнесло ни слова. Меньше чем за минуту кости встали на место, и рана затянулась. — Где сейчас голод? — раздался повелевающий голос Гатаона. — Не знаю... Наверное, пожирай твоих рогатых собратьев. К слову, на моей родине тоже любят вкусить мясо рогатого скота. Ехидно молвило подобие. Шутить, вздумал. На этот раз когти демона проникли еще глубже. От невыносимой боли у подобия начались конвульсии. Оно дергалось звеня цепями, а когда-то он вытащил из его бока охапку органов, Громко завопила. «Отдаю тебе должное, ты здорово терпишь боль. Вот только твое тело быстро восстанавливается, а значит, я могу делать это. Целую вечность. Раз за разом. Отрывая кусочек за кусочком. Что бы ты ни делал, демон, все равно закончишь у хозяина в желудке. Вы все обречены, а я... «Как его верный слуга буду одарен величайшей наградой!» — кричало подобие. «Это не то, что я ожидал услышать», — прошептал Гатаон и своими когтями разорвал подобию живот. Кишки посыпались на пол. «Спрошу еще раз, где сейчас голод?» Подобие дергалось и вопило от боли, но продолжало молчать. «Все, что тебе нужно знать, демон!» — выдавило оно из себя, когда его живот затянулся. «Так это то, что ваш мир уже обречен!» «Ответишь на мои вопросы, и я подарю тебе быструю смерть. Где сейчас голод?» Не дождавшись ответа, Гатаон раскалил свою ладонь до красна и коснулся лица подобия. Голову нежити объяло жаркое пламя. — Говори! Говори, где твой хозяин? Михаил больше не мог выдержать вопли пленника. Он вошел в комнату и позвал Гатаона переговорить с глазу на глаз. — Что ты творишь? — возмутился главнокомандующий. — И это то, чему ты хочешь научить ангелов и демонов? Разрывать плоть и сжигать живьем? То, что ты сейчас делаешь, не сильно отличается от того, что делает нежить. Нельзя ему подобляться. Что я слышу? Ангелок защищает подобие голода. Может, еще спасибо ему скажешь за то, что он поедал сердца ангелов? Может быть, он и нежить. Может, и совершил ужасные деяния. Но вовсе не по своей воле. Голод извращает все. Это он сделал их такими. Вспомни, чем стали наши погибшие братья. Уясни истину. «Со скверной голода или без нее, люди нам не друзья. Они твари, которых привела в наш мир смерть. Сколько лишних ртов и нежити по ее воле разгуливает по нашему чистилищу. Ангелы днем и ночью трудятся на благо кого? Вот таких тварей!» «Ты не прав. Люди ничем не хуже нас. Даже создатель решил не отнимать у них жизнь». И посмотри, к чему привело его милосердие. Ему стоило уничтожить людей, вернуть свою силу, и тогда бы наш мир процветал. Но он так не поступил. Мы, как его дети, обязаны найти другой способ решить проблему. Вражда с людьми не даст ничего хорошего. Другой способ? Например, терпение Гатаона подходило к концу. «Ты сам говорил» что новые души людей пахнут скверной голода. Можно предположить, что он отправился в их мир, терроризирует его и заставляет людей обращаться к тьме. Но если мы пересечем границу, покажем людям, что они не одни, все обязательно изменится. Мы обязаны сражаться за души грешников, а не уничтожать их. Слушаю тебя и не могу понять, неужели ты настолько глуп и наивен? Пора тебе отказаться от старых принципов и взглянуть на мир по-новому. Мы должны сражаться не за их души, а за свой мир. И если ты не осознаешь этого, боюсь, мы станем врагами. Сейчас я вернусь к подобию голода и вырву ему ноги, а ты не станешь мне мешать. Ангел и демоны уже были готовы наброситься друг на друга, как из комнаты, где было заключено подобие голода, донеслись женские крики. Когда Гатаон и Михаил ворвались внутрь, тело обезглавленного подобия лежало на полу, а перед ним, крепко сжимая окропленный зеленой кровью меч, стояла Ларель. Девушка тут же бросилась к Михаилу в объятия. — Я просто пришла поговорить с ним, убедить перейти на нашу сторону, — почти плакала Ларель. А он разорвал цепи, снял с глаз повязку и набросился на меня. — Мне пришлось защищаться. Прости, что так вышло. — Ничего, ты ни в чем не виновата, — успокаивал ее Михаил, поглаживая по голове. «Проклятье — Проклятие! — прорычал Гатаон, проломив кулаком каменную стену. — Мы потеряли единственную зацепку. — Да чтоб я еще раз доверился ангелам! Предводитель демонов бросил на ангела взлобный взгляд и поспешил удалиться. А Лерель застыла в объятиях Михаила.